И приятно так думать. «Обожаю», — сообщил я джонатону и должен сознаться, что не заметил, как я ему это сообщил. «Помню только, что обожал». «Можешь взять ее себе», — сказал он. «Ты это не по правде. Бери, на здоровье. Ты не можешь мне ее отдать. Предметы из коробки должны оставаться вместе», — сообщил я ему. «Бери, бери», — сказал он. «Она твоя. Ты уверен?» — спросил я. «Потому что не желал обременять его необходимостью презентовать ее мне?» «Однозначно». Будет тебе трофей из нашего путешествия. Трофей на память. Нет, — сказал я. Я дам ее Игорьку, если это тебе не противоречит, потому что я знал, что карта была из тех вещей, которые горёк тоже заобожает. На здоровье, — сказал Джонатан. Пусть это будет его трофеем. — Ты, — сообщил я Джонатану, потому что теперь была его очередь покопаться в нас случае. Он отвернул голову в сторону от коробки и погрузил в нее руку. Много времени ему не потребовалось. «Вот», — сказал он и извлек из коробки книгу. Он положил ее на стол. Она выглядела старой. «Что это?» — спросил он. Я сдвинул пыль с обложки. Никогда раньше мне не доводилось свидетельствовать книг, подобных этой. Обе обложки были испечрены записями, а когда я сделал ее открытой, то увидел, что записи были и на изнанке обложек, и, разумеется, на каждой странице. Можно было подумать, что книга не уместилась в книге. Вдоль по переплету значилось по-украински. Книга был их явлений. Я сообщил об этом джонатону «Прочти мне что-нибудь из нее», — сказал он. «Начало?» «Все равно. Не имеет значения». Я раскрыл книгу посередине и выбрал абзац посреди страницы. Это было очень трудно, но я переводил на английский по мере чтения. Штеттл был... «Многоцветен поступками его жителей», — сообщил ему я. И поскольку все цвета были использованы, невозможно было ощутить, с чем управился человек, а к чему приложила руку природа. Ходили слухи, что Гецель Ге переиграл на всех скрипках, хотя он понятия не имел, как на них играть, потому что их струны были одного цвета с его пальцами. Перешептывались, будто гейша Эр, пытается стать гимнасткой. Вот отчего линия еврейско-общечеловеческого раскола была желтой, как ее руки. И когда пурпур на лице школьницы по ошибке связали с пурпуром на пальцах святоши, школьницу стали обзывать нехорошими словами. Он завладел книгой и осмотрел ее. А я сообщил дедушке о прочитанном. «Это восхитительно», — сказал Джонатан. «И я должен сознаться, что он осматривал книгу так же внимательно, как дедушка». Экзаменовал фотографию Августины. воспринимаю это как мой подарок тебе, Джонатан. И так же, как я спасаю тебя, ты мог бы спасти дедушку. Осталось всего каких-нибудь два абзаца. Пожалуйста, попробуй найти другой выход». «Теперь вы», — сказал Джонатан дедушке. «Он говорит, что теперь ты», — сообщил я ему. Он отвернул голову от коробки и погрузил в нее руку. «Мы были как трое детей». «Здесь так много вещей», — сообщил он мне, — «я не знаю, какую взять». «Он не знает, какую взять», — сообщил я джонатону «Нам на все время хватит», — сказал Джонатан. «Может, эту», — сказал дедушка. «Нет, лучше эту. Она мягкая и приятная на ощупь. Нет, эту. В ней даже есть что-то движущееся». «Нам на все время хватит», — сообщил я ему. «Потому что вспомнит, Джонатан, в какой части нашего повествования мы находимся». Мы по-прежнему думали, что обладаем временем. Вот, — сказал дедушка, — извлек фотографию. Э, ничего особенного. Не повезло. На ощупь, я думал, — это что-то совсем другое. Он положил фотографию на стол, не проэкзаменовав ее. Я тоже не стал ее экзаменовать, потому что Ума заключил, что мне незачем. Дедушка был прав, в ней не было ничего особенного. В коробке наверняка хранилось еще сотни подобных фотографий. Беглый взгляд, которым я ее окинул, не выявил ничего абнормального. На ней было три или четыре человека. «Теперь ты», — сообщил он мне, и я отвернул голову и погрузил руку. Поскольку моя голова была повернута так, чтобы не лицезреть коробку, во время расследования я лицезрел Джонатана. Что-то мягкое, что-то шершавое. Джонатан придвинул фотографию к лицу и потому, что заинтересовался, а потому что пока я шарил в коробке, ему больше нечего было делать. Вот что я помню. Он съел горсть арахиса и не заметил, как немного просыпалась на пол для Сэмми Дэвисной-младшей. Он сделал миниатюрный глоток водки. На мгновение он отвернулся от фотографии. я